Глава 14. О том обороте речи, который употреблен о дьяволе, что он воистине не стоит, потому что истины нет в нем. Затем, как бы отвечая на вопрос наш, откуда видно, что дьявол не устоял в истине, Господь показывает откуда и говорит, ибо нет в нем истины. Евангелие от Анна, глава 8, стих 44 она была бы в нем, если бы он устоял в ней. Оборот речи довольно редкий. Словами о том, что он не устоял в истине, ибо нет в нем истины, дается как бы такая мысль, что он не устоял в истине, потому что в нем не было истины. Между тем как главнейшей причиной, что в нем нет истины, является то, что он не устоял в истине. Подобный оборот употребленный в псалме, «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня» — Псалом 16, стих 6. По-видимому, следовало бы сказать «Услышь меня, ибо я взываю к тебе», но он сказал «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня». А затем, как бы отвечая на вопрос, чем он докажет, что он воззвал, указывает на произведенное его воззванием к Богу действие, на то, что Бог услышал его. Он как бы говорит так — я показываю здесь, что я вас звал, по елику ты услышал меня. Глава 15. Что нужно думать о выражении Писания «сначала дьявол согрешил»? Так и относительно известных слов Иоанна о дьяволе «сначала дьявол согрешил». Они не понимают, что если это естественное дело, то оно никоим образом не составляет греха. А в таком случае что сказать относительно пророческих свидетельств, того ли что говорит Исаия, выводя дьявола под образом князя Вавилонского? «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари» книга пророка Исаии, глава 14, стих 12. Или того, что говорит Иезекииль, «Ты находился в Едеме, в саду Божием, «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями» Иезекиль, глава 28, стих 13. Из этих слов видно, что он некогда был без греха, ибо несколько далее говорится ему с большей выразительностью. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего» Глава 28, стих 15. Если эти слова не могут иметь другого, более точного по смыслу значения, то и не устоял в истине, мы должны понимать в том смысле, что он пребывал в истине, но не остался в ней. И на основании этого выражения «сначала дьявол согрешил» следует понимать так, что он согрешает не от того начала, когда он был сотворен, но от начала греха, потому что грех получил начало, от его гордости. Равным образом мы то, что написано в книге Иова, когда речь идет о дьяволе. «Си есть начало создания Господня, сотворен, поруган бытие ангела Его». Книга Иова, глава 40, стих 14. Согласно с чем, по-видимому, говорит и Псалом, в котором читаем «Змей сей Его же создал еси ругатеси Ему». Псалом 103, стих 26. «Должно пониматься нами не в том смысле, будто он с самого начала создан был таким, чтобы над ним издевались ангелы, а в том, что он подпал этому наказанию после греха. Итак, по началу своему он есть создание Господне, ибо даже в числе последних и низших животных нет никакого естества, которого бы он не сотворил». От него всякая мера, всякий вид, всякий порядок, без которых нельзя ни указать, ни вообразить ни одной вещи, а тем более ангельской твари, которая достоинством своей природы превосходит все остальное, созданное Богом.